Глава третья. Тоскливо тянулся день. Заняться было нечем, а лежать уже просто надоело. Организм понемногу приходил в норму. Да, не мой. Факт. После завтрака, когда посуду уже унесли, я сняла рубашку и внимательно себя оглядела. Конечно, насколько это было возможным. На вид не дала бы нынешнему телу больше 30 лет. Неплохая фигура, только не тренированная. В своей той жизни я не пропускала похода в спортзал, стараясь следить за собой. Как иначе? Работа в угрозовске требует полной отдачи. Попробуй, не догони преступника или провали операцию из-за отдышки, усталости. Такой нагоняй получишь, что жить в спортзале начнешь. Кто ты, неведомый Кейт, и почему нас поменяли местами? Или это только я заняла чужое тело? Абсурд, полный абсурд. Но факты упрямо твердили об обратном. Интересно посмотреть на свое лицо. Зеркала в палате не было. Крашеные волосы, бледная кожа, длинные музыкальные пальцы, на одном из которых красовался небольшой перстень, голубой камень в обрамлении серебряных завитков. Фамильный, что ли? Руки были покрыты шрамами застарелых ожогов. Кое-где отметины встречались и на ногах, и даже груди, и шее. К концу осмотра я сильно озябла, натянула рубашку и шмыгнула под одеяло. Информации совсем мало, личных вещей при мне не было, за исключением ножа. Его я спрятала под матрас, так, чтобы никто не заметил. А платье медсестра забрала в стирку. В дверь раздался осторожный стук и за ним просунулся из коридора Смитсон. «Простите, леди, могу я войти?» «Да, конечно». Стремительными шагами маг преодолел расстояние до кровати. «Вот». Он вытащил тонкую цепочку, на которой болтался какой-то невзрачный камень. «Что это?» Я с любопытством уставилась на вещицу. «Артефакт от ментального воздействия. Я заметил, что на вас такого нет». «А носить его обязательно?» Смитсон взглянул на меня, словно на моём лбу выросли вдруг рога. «Ох, я забываю, что вы ничего не помните. Безусловно, миледи, не снимайте его никогда». Иначе даже самый слабый менталист сможет покопаться в ваших мыслях. Меня передернуло от озноба, только этого не хватало. Знаете, Макс снизил голос до шепота: Мне кажется, на вас колона не оказалась неспроста. Я все-таки не исключаю магического воздействия, хотя это и кажется абсурдным. Спасибо вам. Взяла в руки цепочку и накинула ее на шею. Камень послушно скользнул под рубашку в ложбинку между грудей. «Никогда не снимайте его, леди! Запомните, никогда!» Послушно кивнула. «И лучше не говорите, что я был у вас!» Потупил глаза Смитсон. «Очень благодарна вам за помощь и болтать не стану!» Коротко кивнув, маг вышел из палаты. Примерно через четверть часа ко мне нагрянули доктор и инспектор Ривз. «Как тут леди Хадсон?» — осведомился полицейский. Идет на поправку, хм, насколько это возможно!» Доктор принёс стул и поставил его рядом с кроватью. Инспектор присел. «Позвольте, миледи, задать вам несколько вопросов». Недоуменно посмотрела на него. «Что вы хотите узнать, если я ничего не помню?» «Вот как?» Рив обернулся на Талбота. Э, мы провели ментальный осмотр. Уж простите, инспектор, но сия процедура требует тишины и покоя. Воспоминаний нет. Никаких. Вообще». Доктор растерянно развел руками. Изумление отразилось на лице инспектора. «Такого не может быть!» «Тем не менее факты — упрямая вещь!» Талбот сложил свои пухлые ручки на брюшке, раскачиваясь носка на пятку. «Ваш менталист-дилетант!» — фыркнул Рис. «Позвольте, милейший инспектор! Смитсон — один из лучших выпускников магической академии! Вам ли сего не знать? И хоть он еще молод и дар развивается, Это не мешает ему проводить довольно сложные ментальные воздействия. «Прошу прощения, доктор Талбот, погорячился. Но вы сказали просто невероятную вещь. А сейчас не оставите ли вы нас, леди, одних?» «Конечно, конечно!» Искулап суетливо похлопал себя по карманам, словно пытался что-то найти, и вышел из палаты. «Что ж, обернулся ко мне Рис?» «Леди, все действительно так, как говорит доктор Талбот?» «Да». «Странно, очень странно». Он постучал пальцами по своей коленке. «А может, вы вспомнили что-то после воздействия? Хотя бы какую-то малость?» «Нет, к сожалению. Память Кейт мне бы сейчас не помешала. Жить было бы проще». «Ваша семья окутана какими-то тайнами, а теперь и вы потеряли память». Ривс насупился. «Расскажите мне, инспектор, пожалуйста, я имею право знать». «Да, верно». Ваш отец, Оливер Локлен, умер из-за сердечного приступа. Незадолго до смерти подписал несколько векселей на огромные суммы. Кому? Мы так и не установили. Все ниточки оборвались на третьем банке. Ваш муж, Йоэн Хадсон, покончил с собой. Проще говоря, повесился, не оставив на банковском счету ни гроша. Сестра, Миртл Локлен, сошла с ума и выпрыгнула из окна монастыря, куда вы направили ее на лечение. Ее часть состояния. Так бесследно исчезла. Сын. Тут он кинул быстрый взгляд в мою сторону. Юный Кевин Хадсон сгорел заживо в вашем фамильном особняке. Даже от этой ужасающей картины ничего не шевельнулось в моей душе. Рис разглядывал меня, словно мушку под микроскопом. Совсем ничего? Нет. Я опустила голову, смотря на руки. Так вот откуда эти ожоги? «Я написал ректору, Алистеру Коннеллу. Он заберет вас под свою защиту и поможет обустроиться в Академии заново». «Академии?» Мне осталось лишь удивленно хлопать глазами. «Леди». Рис мягко взял меня за руку. «Вы раньше преподавали этику в высшем заведении для магов. Коннелл — ваш патрон, а по совместительству хороший человек. Не бойтесь довериться ему». «Но откуда вы его знаете?» «Мы вместе учились». Усмехнулся инспектор. Правда, мои способности не идут ни в какое сравнение с даром Алистера. Повторяю, доверьтесь ему. У вас не осталось ни одной родной души на этом свете. Коннелл окажет всю необходимую помощь. Скажите, инспектор, это... Продемонстрировала я перстень. Фамильный перстень? Нет, это кольцо магической академии. вымок воздуха, но ваш дар слаб, насколько я помню. Вот как. А вы? Менталист. Ривз протянул руку, где на среднем пальце был перстень с черным камнем, похожим на обсидиан, в оправе с щетких словно рубленных граней. Леди Кейт, позвольте мне осмотреть вас. Один маг хорошо, а так мне будет спокойнее. Я недовольно поморщилась, Ривз заметил и добавил: Не бойтесь, постараюсь быть очень аккуратным, только дайте мне кулон, я чувствую его. Снявшая цепочку прилегла на подушку. Инспектор смотрел, не мигая мне в глаза. Не знаю, сильнее ли он Смитсона, но ощущения были другими. В мозг словно проникли чьи-то мягкие лапки, исследуя меня изнутри, осторожно и плавно. Никакой бледности и испарины у Ривза не было. Не похоже, что он вообще напрягался. Спустя минуту инспектор разорвал зрительный контакт, шумом выдохнув. «У вас вместо памяти черная дыра». Так не бывает. Блоков нет, я бы заметил. Все это слишком странно, даже для вас. Для меня? Вы одна выжили из всей семьи, и покушений на вас никогда не было. Уверен, что вы не причастны к происшедшему, но вот вопрос. Были ли случайными все эти смерти? Если нет, почему вы еще живы? Легкие иголочки озноба пробежали по позвоночнику. Сердце ёкнуло, пропустив удар. Только быть мишенью для какого-то психопата мне и не хватало. «Кейт, Кейт, что за тайны унесла ты с собой?» «Не печальтесь, миледи, дождитесь Алистера. Я верю, у вас еще все наладится». Он дружески похлопал меня по руке и стремительно вышел. Я растерянно смотрела ему вслед. Мало того, что оказалось, не пойми где, так еще и череда смертей моих близких, вернее, родственников Кейт. «И за что мне вся эта передряга? Чем насолила я кому-то из небожителей?» Сама я была атеисткой, не сильно задумываясь когда-либо над вопросами добра, зла и воздаяния. Свята вера, если тебя ударили по левой щеке, вмаш как следует в ответ: Не жди милости небес и раскаяния человека.